«И как у них?» «Да как?» «Муштра, тренировки с утра до ночи. Дисциплина, кабан ее затопчи. Ученики мрут, как мухи. Хотя кормили, помню, добре В основном от болячек дохли всяких». «Но что такое замок?» Белорус расстегнул верхнюю пуговицу рубахи, подергал ворот, будь то ему было тяжело дышать. «Необычное место. Позже как-нибудь расскажу». «Так ты сбежал оттуда?» «Ну, не то чтобы сбежал»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 Туран с интересом посмотрел на белоруса. Термоплан качало все сильнее. За тонкими претеными стенками подвывал ветер. Прикрыв глаза, Рыжий ответил. «Видел, конечно. И что это такое? Как он выглядит?» «Да такое вот! Ну, странное, короче. Странное и страшное, точно говорю. Будь-то ржавое оно. Вроде мир коркой какой-то затягивает. Ржаво-зеленое, зернистое, жирное и влажное». Туран покачал головой. «Не, непонятно». Так потому что оно и есть непонятное. Мир под некрозом будто умирает. Не могу лучше описать. Некроз и весь сказ. Ты еще говорил про симбионтов, что ваш взвод направили против них. Кто они? А это такие вроде, ну... Слышал про пастухов с подминска? Ну, про тех, что прям с коровами со своими в полях живут. Спят на земле, холода не боятся. Слышал, хотя и не видел никогда. А лучше их и не видеть, бо кошмары будут сниться. Так вот, пастухи эти обсыпаны чем-то таким, вроде шелухой. «Оно как растение. Крабов пустынных-то видел? Есть особая разновидность, редкая, у которых кустик на спине растет». Эти не здесь, под склонами Крыма обитают Корни кустиков в желудке у краба Он кормится тем, что краб переваривает Но при том говорят, что кустик этот крабу тоже полезен Ну, помогает, как это? Ну, ориентироваться, короче, в пространстве Потому что от него такие нити тянутся к крабу, прям в мозг И когда ветер дует, ну, или там погода меняется Кустик этот своими листьями ощущает И краб вслед за ним тоже У краба с кустом стал быть симбиоз, так? И с этой шелухой минские пастухи тоже в симбиозе состоят нет В каком не ясно, но как-то они друг другу полезны Пастухи, заразы, ни холода, ни жары не боятся Убить их трудно невероятно, живучие очень Раны на них заживают быстро Но, с другой стороны, это эм... Тим белорус коснулся виска костяшками пальцев Психика у них, будем говорить, совсем иная Нечеловеческая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 «Лёгкие слишком, что ли? Не вдохнуть толком!» «Разряжённый стал!» Крафт качнула так сильно, что Тим ударился затылком о трубу. Пол провалился, но тут же толкнул снизу, подбросив обоих. «Да раскуйте вы меня, наконец!» В панике завопил Рыжий. «Клятая болтанка! Мы же упадём сейчас!» Крышка люка поднялась, и в каморку протиснулся Ставридес. На лице великана была тревога. «Тур!»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 Красные скалы остались далеко позади. Сендер и грузовик ехали в мертвой тиши, нарушаемой лишь рокотанием движков.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 Из ее бокового окна свешилась какая-то белая палка с тонкими веточками на конце. Мэк-это насторожился. «Малик, Леха, стволы взяли?» «Взяли, хозяин!» «На выход! Проверим, что оно за такое!» Атаман открыл дверцу и по лестнике спустился на Ил. Отойдя немного от грузовика, присел, разминая ноги, помахал руками и огляделся. Тусклый багровый свет волнами катился по долине. Твердая корка под ногами иногда подрагивала. Ханга так и стоял за пулеметом. Крючок сидел с обрезом на изготовку. Атаман достал пистолет. «Малик, слева обходи! Леха, справа!» Подняв оружие, бандиты медленно пошли вокруг автобуса. Мак отошагнул к борту, и тут сзади донесся голос дерюшки. «Хозяин, не идите!» Все остановились. Малик вскинул обрез к плечу. Леха тревожно заозирался. «Чего?» Атаман обернулся. Рожа молодого маячила в окне дверцы. «Опасно там может быть. Пусть они идут. Вы тут лучше постойте, вам нельзя жизнью рисковать». «Тьфу, придурок!» Макота сплюнул. «Так, автомат свой в руки и на крышу лезь. Наблюдай сверху. И пасть закрой!» «Захар, к рулю на всякий случай. Движок ключи, будь готов. крючок ко мне!» «Рядом иди. Ханга, стереги, если что, стреляй. Только нас не зацепи, пулеметчик. Все ясно?»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 сказал лопоухий, помолчав. Макота поднял пистолет и вошел. «Здесь тело в бочке!» — крикнул вдруг Леха из-за кузова. «То есть этот? Шкелет!» «И здесь скелеты!» — отозвался крючок. В плетенном навесе, заменяющем автобусу крышу, зияли дыры. Сквозь них лился лунный свет. Когда глаза привыкли к полутьме, Макота увидел ряды сидений и кости. Много костей. Очистив от них одно кресло, крючок восседал там нога на ногу. Макота заглянул в кабину. К дверце привалился скелет Костяная рука свисала из окошка, похожая на сук с веточками пальцами на конце. «Слышь, а чё кости не рассыпаются?» — спросил атаман. Крючок не ответил. Макота, посуднявив палец, провёл по черепу водителя. Что-то склизкое осталось на коже, склизкое и клейкое. Эта гадость, похоже, и скрепляла кости, плоть на которых давно и слела. «Хозяин!» — позвал Малик. «Чего?» «Мы вокруг самохода обошли, тут ничего, но в бочках сзади скелеты лежат и оружие». Это стрелки были, понимаешь? Сидели в бочках, когда самоход ехал, охраняли. А оружие какое? Пройдясь по салону, Макет вернулся к дверям. Ржавое очень, трудно сказать. Самострелы пороховые вроде, какие-то совсем старые. Хорковчане такие вроде делали, но очень давно. Этот самоход тут выходит уже сколько стоит? Крюк! Вали в сендер и заводи мотор велел атаман, выходя наружу. Из автобуса показались Леха с Маликом и тоже пошли к Панчу. Залезая в крузовик, атаман подумал, что если люди в автобусе ехали туда же, куда летит Ставридес, куда едут омеговские солдаты. Знать бы только, что там. Крутанув штурвал, Ставра проворчал. На одно надеюсь, омеговцы потеряли нас или застряли в этой каше внизу. Он рванул рычаг, и крафт завалился на левый бок. Или изжарились в своих танкерах, как медий на костре.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 Сквозь гул земли и рог от моторов донеслось клокотание. Сэндер свернул, и Дерюшка крутанул руль. Они объехали гейзер, похожий на прорвавшийся нарыв. Из круглой расселены был тугой темно-серый столб с белесой паровой шапкой на вершине. Столб подрагивал, иногда немного опадал, будто сгибаясь под своим весом, и тут же вновь с шипением распрямлялся. «Во как бьется оно!» — протянул Дерюшка. «Если туда человек попадет, чё будет?»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 «И сумку с магазинами!» но хозяин!» — огорчился бандит. «Он же... Я живу его принес, наладил!» «Мне давай!» — сказал! Засопев, Дерюшка достал из-под сиденья оружие с сумкой. Захар перебрался назад. Макота пересел на его место, а возле дверцы, положив на колени ружье, устроился молчаливый стопор. Малик и Леха встали позади, держась за спинки сидений. Дерюшка отдал хозяину автомат, Макота повертел его в руках, похлопал по торчащему в бок непривычно длинному магазину. «Чую я, хлопцы, сейчас чё-то бу...» Он не договорил. стопору дверцы дернулся и выдавил. «Тре... треш... треш... треш...», -треш Мучительно сглотнул, задергал острым кадыком, приоткрыв рот, будто хотел языком вытолкнуть из него ком липкой грязи и закончил. «Трещина... -т -т там!» Впереди полыхнуло Багровым. Гул накатил волной. «Ханга, в сторону!» Заорал маката Если бы он сидел у дверцы, то, возможно, успел бы распахнуть ее и высунуться, и тогда сидящий за рулем Сендера бандит услышал бы хозяина, но сбоку был стопор, и потому крик атамана ничего не дал, только Дерюшка за рулем жал голову в плечи, докрякнул Малик за спиной. «Все они хорошо видели происходящее впереди». Крючок, став коленями на сиденье, потянулся к пулемёту на багажнике, чтобы поправить там что-то. А неумелый водитель Ханга не заметил извилистую расселину справа по борту. Не заметил из-за тумана, а ещё потому, что до поры до времени расселина оставалась тёмной. Но когда Сендер оказался рядом, из неё полыхнуло багровым. Машина вильнула, крючок рванулся к рулю, но было поздно. Сначала переднее, а после и заднее правое колесо сорвались в расселину.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 Темно-красное в ярких оранжевых прожилках вещество опало, выпустив большую часть распирающего его жара, ушло назад в глубину расселенной и глухо заворчало там, будто то не вовремя разбуженный бойцовый мутант в клетке. Макка-то встал, потер лоб, глаза слезились, дышать было тяжело. Попятившись, он снова присел и со злости саданул кулаком по иловой корке. «Сгорело — Сгорело! — прошептал Малик в полном обалдении. — Сгорела машина! И Ханга сгорел! И крючок! — Назад!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 Неловко хватаясь за выступы, обжигая ладони о горячей комья ила, крючок выбрался из расселенной и встал на четвереньки с хрипом, вдыхая воздух. Качнулся и упал на бок. Пополз. В десятке шагов от расселенной он кое-как сел, расстегнул рубаху и коснулся обожженного лица. Лоб, щеки и кончик носа покраснели, губы растрескались, оттопыренные уши горели огнем. Крючок сорвал с ремня флягу